Я не буду приводить вам много примеров. Я укажу только на одну из лучших дивизий русской армии, заслужившую в прежних войсках название «Железный» и блестяще поддержавшую свою былую славу в эту войну. Поставленная на активный участок дивизия эта, отказалась начать подготовительные для наступления инженерные работы, мотивируя нежеланием наступать. Подобный же случай произошел на днях в соседней с этой тоже очень хорошей стрелковой дивизии. Начатые в ней подготовительные работы были прекращены после того, как выборные комитеты осмотревшие этот участок, вынесли постановление прекратить их, так как они являются подготовкой для наступления. Если мы не хотим развала России, то нам следует продолжать борьбу и наступать, иначе получается дикая картина. Представители угнетенной России Доблестно дрались, свергнув же правительство, стремившееся к позорному миру. Граждане свободной России не желают драться и оградить свою свободу. Дико, странно, непонятно. Но это так. Причина исчезла дисциплина. Нет доверия к начальникам. Слово «Родина» для многих стало пустым звуком. Эти условия тяжелы вообще, но особенно тяжелы они на Румынском фронте, где приходится считаться не только с более тяжелыми, чем на других фронтах, военными условиями, но и с очень запутанной политической обстановкой, горной, Непривычный для равнинного жителя театр войны, угнетающе давит на психику войск. Часто слышатся голоса «Уберите нас из этих проклятых гор!» Продовольственные затруднения, создавшиеся из-за того, что приходится базироваться на одну железнодорожную линию, усиливают это недовольство. То, что мы ведем борьбу на территории Румынии, истолковывается как борьба за Румынию, что также не встречает сочувствия. Недоброжелательное иногда отношение местных жителей понимается как нежелание помочь тем, кто сражается за них же. Возникают трения, иногда разрастающиеся вследствие того, что часть румын считает нас виновниками тех поражений, которые они понесли, и из-за которых они лишились большей части своей территории и достояния. Румынское правительство и представители союзников знают и учитывают происходящее у нас в армии брожение, и отношение к нам, союзников, меняется». Я лично замечаю, что между нами и союзниками пробежала кошка. Нет прежнего уважения к нам, нет веры в мощь русской армии. Я высоко держу власть, но если развал армии продолжится, то мы не только потеряем союзников, но и сделаем из них врагов. А это грозит нам тем, что мир будет заключен за наш счет. В 1914 году мы прошли всю Галицию. В 1915 году при отступлении мы забрали на Юго-Западном фронте 100 тысяч пленных. Сами судите, что это было за отступление... И каков был дух войск».